За снежными горами, за три-девять морей Драконы обитали, скрываясь от людей. Дни рыцарей отважных уж минули давно, Но от людей драконы скрывались все равно. Кровавые легенды ходили среди них, Что люди истребляют драконов молоды, Жестоко убивают копьем или мечом А пламя, хвост и когти им людям нипочём. А старые драконы летать уж не могли. На крыльях их было тяжко подняться от земли. Огромные, как горы, С железной чешуёй, они лежали в норах и летом, и зимой. И спаль, просыпаясь затем лишь, чтоб поесть. У каждого ся кроюсь припрятано не шесть они могли о людях потомкам рассказать но только не хотели об этом вспоминать однажды самый юный и ветреный дракон взмыл в небо выше тучи полётом увлечён летал он в поднебесье до сумерек ночных спустившись не увидел он гор своих родных Внизу бурлило море, вдали вершины скал и серые утёсы. Дракон таких не знал, но крылья так устали, домой не дотянуть. И он решил на дальнем утёсе отдохнуть. Нашёл он поютни лажбинку меж доскал, крылом от брызг закрылся и до утра проспал. Зашло на утро солнце, на сени небосклон. Проснулась, потянулся и в небо взмыл дракон. Внизу под ним равнина, а на равнине скот. Неплохо бы дракону набить пустой живот. Круг сделал он над лугом и опустился вниз. Коровы с перепугу, как лани понеслись. Да только их пастушку Не напугал дракон. Она пошла навстречу и, погрозив кнутом, воскликнула: "Зверюга, коров моих не трожь! Меня накажут, если ты хоть одну сожрёшь". Дракон сперва спешил, а после осознал, что он всё понимает, что человек сказал. "Зачем тебя накажут?" он девочку спросил. "Коровы здесь пасутся". Чтоб я перекусил. Таков закон природы и правильный закон. Коровы существуют, чтоб кушал их дракон. У нас свои законы, пастушка говорит. Коль пропадет корова, мне за нее влетит. Ты б лучше по закону хозяина сожрал, Чтоб он своих несчастных рабов не обижал. А кто такой хозяин? Коровы или бык? Пастушка рассмеялась. Да ты, дракон-шутник. Ещё скажи, не знаешь, что здесь была война? Страна, что по соседству, была разорена. Враги продали в рабство всех жителей страны. Теперь мы им до смерти прислуживать должны. Пастушка замолчала, вздохнула, а потом сказала: Ведь была я Принцессой в царстве том, Жила в прекрасном замке Средь сказочных садов. Теперь же оборванкой я здесь пасу коров. Принцесса, это слово дракон, конечно, знал. Портрет одной принцессы в сокровищах лежал У старого дракона в пещере под землей На золотой цепочке и рамке золотой. Принцессе не похоже было на тот портрет. На той была корона и кринолин надет, а эта в барванке басае и с кнутом. Но всё-таки поверил ей на слово дракон. И говорит: "Принцесс, могу тебя спасти и в тайную долину к дракону унести. Ты будешь жить привольно вдали от злых людей". Тебя там не отыщет хозяин твой злодей, принцесса согласил. И молодой дракон унёс её за море, туда, где вырос он. Принцесса для драконов сокровищем была. Она была красива, добра и весела, лишь изредка грустила, сметя не глядя вдаль и тихо говорила: Родителей мне жаль, Чужой король в темницу велел их заточить, Как жаль, что не сумела я их освободить. Мне стыдно, ведь сама я живу у вас на воле, А мой народ несчастный томится там в неволе. Драконы полюбили принцессу словно дочь, И вот они решили, что могут ей помочь. Не станут они больше скрываться от людей и нападут на царство, где жил король злодей. Родителей принцессы они освободят. Рабов они отпустят, но ну о коров съедят. И вот летят драконы, готовятся к войне. У младосё принцесса, как всадник на спине. И в панике Бежала вся армия врагов. Бескровная победа. Итог войны таков. Король и королева, принцессы той родня Вернулись с дочкой в замок через четыре дня. Рабы домой вернулись возделывать поля. И вновь заколосилась сожженная земля. Драконам выкуп дали. 3000 голов откормленных на славу у питерных коров принцесса вышла замуж и родила детей а добрые драконы живут и ныне с ней границы охраняют от всяческих врагов и изредка тоскают скотину со дворов